Полковник Лунде встал, неотрывно глядя на дверь, за которой исчез Карл Юрген. Потом повернулся и впился взглядом в трех женщин, сидевших за круглым столом красного дерева с кружевной салфеткой под лампой. Вся его небольшая жилистая фигура подобралась. Взгляд потемнел и стал колючим. Мне невольно вспомнился тигр, приготовившийся к прыжку. «Кто из вас дотрагивался до моего револьвера?» — спросил полковник. Голос его был совершенно спокоен, потому-то, наверное, он так меня потряс. «Меня, но отнюдь не трех женщин». Маленькая Фрекин Лунда смотрел на него ласковыми карими глазами. В голубых глазах Люсии застыло томное выражение, на лице Виктории сияли две зеленые звезды. "Я", ответили хором все три. Полковник Лунда подошел к круглому столу и на мгновение оперся его ладонями. Потом вдруг резким движением смел со стола разложенный пасьянс и стукнул кулаком по столу. «Черт возьми!» — крикнул он. Женщины не шевельнулись. Я застыл там, где стоял, на полпути между столом и дверью. Глубоко втянув голову в плечи, полковник переводил взгляд с одной женщины на другую. Все три смотрели на него с невозмутимым выражением лиц. «Идите спать!» — рявкнул он. «Я не желаю вас видеть!» Они встали. Фрекен Лунда сложила свое вышивание. Люси закрыла книгу. Виктория нагнулась и стала подбирать с полу карты. «Оставь!» Виктория промолчала. Остальные тоже не проронили ни звука. И все три исчезли за дверью. «Бабье!» — сказал полковник Лунды. И снова сел. На первый попавшийся стул. Потом уперся локтями в стол и уронил голову на руки. Я смотрел на его смуглый затылок, на коротко подстриженные с проседью волосы. Потом я наклонился и стал собирать карты. Он промолчал. Я сел у стола напротив него и стал аккуратно складывать карты в колоду. Потом спрятал их в шкатулку. На стене, за спиной полковника Лунды, Тикали часы. «Я вынул из пачки сигарету. У вас не найдется спичек, полковник Лунда?» — спросил я. Казалось, он только теперь заметил мое присутствие. Потом взглянул на меня и маленькими сильными руками потер над брови. «Спичек?» «Нет». «Ничего, я вспомнил, кажется, у меня самого есть». я закурил. Полковник Лунда смотрел куда-то поверх моего плеча. На его лице были растерянность и тоска. Я солдат, доцент Бакке. Да, солдат. Я пробыл солдатом почти всю жизнь. Я привык к порядку, к покою, порядку и дисциплине. мне мне нравится такая жизнь покой покой и мир при при виктории было так спокойно она была хорошей женой такой какая нужна солдату Но после ее смерти я выжидал. Он вдруг посмотрел на меня в упор. «Что происходит в этом доме, доцент Бакке?» «Не знаю», — ответил я. «Вернее, знаю очень мало. У вас есть виски, полковник?» Я вспомнил о графине Спортвейном. Неужели у него не найдется бутылки виски? Да. То есть у меня есть одна бутылка. Я пью очень редко. У солдата должна быть ясная голова. Солдату нужно... Где эта бутылка, полковник Лунда? Я ее принесу. В буфете. Там, где графин портвейном. Я подошел к буфету, открыл дверцу и вынул бутылку. Полная. Даже не откупоренная. Я принес из кухни два стакана. Полковник Лунда сидел все в той же позе. Я откупорил бутылку и наполнил два стакана. Один из них я поставил перед полковником. Выпейте, полковник. Секунду он разглядывал стакан, потом отпил глоток. Точно так же, как в прошлый раз, пригубил портвейн. «Выпейте залпом, полковник». Он воспринял мои слова как команду и единым духом осушил стакан. Я сказал «выпить залпом», и он выпил залпом. Это больше всего меня поразило. Он в точности исполнил мое приказание. Он был солдат. На его сухом смуглом лице проступил легкий румянец. «Вы спросили меня, что происходит в этом доме?» — заговорил я. «Этого я не знаю. Но кое-что мне известно. То же, что и вам». что кто-то пытался убить Фрютин Лунда. Кто-то пытался убить моего брата Кристиана. И что вы, вы сами, полковник, и остальные члены вашей семьи, что-то ищете на чердаке. Он реагировал на мои слова совсем не так, как я ожидал. Он вообще никак на них не реагировал. Он просто сказал... словно подтвердил факт. «Да, мы ищем!» Он на мгновение задумался. Он был совершенно спокоен. Потом опять посмотрел на меня в упор и вдруг совершенно неожиданно спросил. «А вы не замечали, доцент Бакке, что вы с братом очень похожи друг на друга?» «Вы не думали о том, как трудно различить вас со спины, в особенности, когда вы одинаково одеты в темно-синем лыжном костюме, в том, который на вас сейчас?» Я молча уставился на него. «То же самое сказал Карл Юрген». Но Карл Юрген на то и был инспектором полиции, его обязанность — все замечать и делать необходимые выводы. «Вы думаете, что кто-то пытался убить меня?» — спросил я. «Не знаю. Я только предполагаю. После того, что случилось сегодня... Ведь это я вас...» Пригласил присмотреть за Викторией. Я думаю, все прекрасно это поняли, но они молчат. Они привыкли подчиняться приказам, привыкли к дисциплине. Дисциплина — штука опасная, полковник Лунда. Не для вас вы человек военный, но для того, кто к ней не приучен, дисциплина бывает опасна. Быть может, кто-то из живущих бок о бок с вами... Копит в душе злобу и мстительность. А это-то и опасно. Он улыбнулся. Вот чего я никак не ожидал. «По-моему, этот кто-то уже дал выход злобе и мстительности», — заметил он. «Верно», — подтвердил я. «Но этот кто-то успеха не добился, а значит, опасность увеличилась?» «Вот что я вам скажу, полковник Лунды. Он выжидательно посмотрел на меня. «Инспектор Халл забыл предупредить вас об одном важном обстоятельстве. Он считает нужным, чтобы ваш дом... днем и ночью находился под охраной полиции. А значит, я... Да, я могу отлучиться на несколько дней. Я вам уже сказал, что дом будут охранять круглые сутки. Краска залила лицо полковника. Краска неподдельного возмущения. Охранять? Охранять меня? Я не нуждаюсь ни в какой охране, и своих близких я буду охранять сам. Вы этого не сумели, полковник Лунда. И знаете сами. Его плечи поникли. Знаете сами, что произошло? Теперь опасность увеличилась во много раз. Скажите, полковник, какое оружие, кроме револьвера, отобранного инспектором Халлом, вы храните дома? Мое ружье? Само собой. Странно, что этот робот не спросил о нем. Халл вовсе не робот. Просто он исполняет свой долг. Свой долг? Вот как. Он исполняет... Свой долг. Превосходно? «Исполняет свой долг. Если бы каждый исполнял свой долг, вам, пожалуй, лучше пойти и лечь, полковник Лунда. Только сначала скажите, где ваше ружье?» Он выглядел усталым и постаревшим. Оно стоит возле моего письменного стола в углу у окна. Я принес ружье. «Его вы тоже прочищаете, полковник?» На этот раз впервые за все время он улыбнулся от чистого сердца, простой человеческой улыбкой. «Скажите, доцент Бакка, вы что, совсем не служили в армии? Я? Как же, в инженерных войсках?» на с «Ох, и драли же мы наши ружья! Однажды меня лишили увольнительной за то, что я забыл вычистить затвор!» Я стоял с ружьем в руках. Потом вскинул его на плечо. Это был Маузер с оптическим прицелом. «Громоздкая штука», — сказал полковник Лунда. «Ее не станешь таскать из комнаты в комнату, чтобы кого-то пристрелить». Слишком она большая и тяжелая. Но с двухсот метров я попадаю в середину червоного туза. Могу показать. Он потянулся к бутылке. Опередив его, я убрал ее. В другой раз, полковник Лунда. Пожалуй, нам обоим пора спать, я погашу свет. Спокойной ночи, полковник. Он встал. Как всегда, он автоматически повиновался приказу. Даже если этот приказ исходил от меня. Спокойной ночи. В холле сидел сержант Эвян. «Полковник Лунды сделал вид, будто меня не заметил», — сказал он. «Полковник не в своей тарелке». — объяснил я. Он только что узнал, что в доме будет круглосуточная охрана, и недоволен этим. Ему кажется, будто его взяли под опеку. Да и кто на его месте обрадовался бы? — Конечно. — согласился сержант Эвьен. — Нас не очень-то любят. — Когда вас сменят? — Завтра, в восемь утра. В доме все стихло. Я разделся и принял ледяной душ. Он показался мне еще холоднее, чем обычно. Потом я пошел к себе. Я осмотрел маузер полковника Лунды и удостоверился, что он не заряжен. Тогда я спрятал его в плотяной шкаф, запер дверцу, а ключ положил в ящик ночного столика. Потом лег и стал смотреть на синюю спортивную куртку с эмблемой общества лыжников, висевшую на спинке венского стула у моей кровати. Воскресный праздник на стадионе Холмен Коллин. Казалось это было сто лет назад. Я заснул, как убитый. Когда я наутро спустился вниз, сержанта Эвина уже сменили. Я не сразу заметил сменщика. Лучшей внешности для агента сосной полиции нельзя было и пожелать. Запомнить его не мог бы никто. Сержант Вик! Вскочив, отрекомендовался он. Потом снова сел. Я и сейчас ни за что бы не узнал сержанта полиции Вика. Он мог бы незаметно затесаться в какую угодно среду, но пока что ему предстояло затесаться в круг семейства Лунты. В управлении полиции я прошел прямо к Карлу Юргену. Сержант Вик уже приступил к исполнению обязанностей, объявил я. А я, по твоему совету, еду к матери, чтобы немного развеяться. Я чувствовал себя этаким бойскаутом, который свалился в водопад, едва не утонул, и теперь его посылают отчухаться под материнское крылышко. И совершенно как мальчишка я радовался тому, что скоро окажусь дома у мамы. «Я пробуду у нее самое большие два дня», — сказал я. «Как ты думаешь, ничего не случится за эти дни?» Он поднял на меня светлые глаза. «Теперь я ни в чем не уверен, Мартин. Я не знаю, что и думать. Правда, Кристиан в безопасности. Но я приказал ему исчезнуть с горизонта, По меньшей мере на месяц. Работать ему не позволят. Когда же его выпишут из больницы, он отправится прямехонько к себе домой и будет вести себя тише воды ниже травы, как в подполье. И так он совсем покроется плесенью. Возможно. Но лучше ему покрыться плесенью на две недели, чем порасти травой навеки вечные. Порасти травой? «На веки вечные. Пожалуй, ты прав», — сказал я. «Еще вопросы есть?» — осведомился Карл Юрген. «У меня?» — «Конечно, есть, как всегда. Но, собственно, о чем бы я мог спросить у тебя сегодня?» «О револьвере», — сказал Карл Юрген. «О пуле». Я об отпечатках пальцев. Я опять потянулся за сигареты. Удалось что-нибудь выяснить? Конечно. В нашей полицейской работе эта часть самая легкая. Он порылся в ступке бумаги на письменном столе. лаборатории произвела баллистическое исследование револьвера и пули. Стреляли из револьвера полковника Лунда. Отпечатки пальцев также было нетрудно определить. Я затаил дыхание. — Они принадлежат фру Люси Лунда, сказал Карл Юрген. — Голубоглазая Люси. — Люси... которая всегда манила все блестящее. Люси с ее просчетами и разочарованиями. Я не мог в это поверить. Не могу в это поверить, сказал я. Люси, она... Она не способна на это. «На что? Выстрелить кому-то в спину? А ты считаешь, что Фрекин, Лунда, полковник Лунда или Виктория на это способны?» «На мгновение все поплыло у меня перед глазами. Я рад, что еду к матери», — сказал я. «То есть, понимаешь, нервы у меня что-то сдают». Я знаю всю семью, по сути дела знаю их всех, как свои пять пальцев, и, на мой взгляд, ни один из них, ни один не способен выстрелить человеку в спину. А, стало быть, мы с равными основаниями можем подозревать каждого. Понимаю. Так что же, ты... ты ее... Её... Арестуешь? Нет, подожду денек-другой. Если мы ее арестуем сейчас, я думаю, мы толку не добьемся. Что ты имеешь в виду? Арестовать ее легко. Нет ничего проще, чем арестовать человека, который оставил отпечатки пальцев на револьвере. Важнее узнать, зачем она брала револьвер. Ради чего она стреляла? Я твердо уверен, что она ничего не предпримет, если узнаешь, что Кристианна целый месяц выбыл из строя. И еще одно я хотел бы узнать. Что спрятано на чердаке? И ты думаешь, Люси найдет спрятанное? Не знаю. Но я хочу предоставить ей эту возможность. Ты хочешь предоставить ей возможность найти то, что все ищут и не могут найти, а потом ты ее арестуешь за покушение на крестьяна? Да. Я молча смотрел на Карла Юргена. На моего старого друга. Скверная у тебя работа, Карл Юрген. И обязанности. Не из веселых. Да. И поверь, мне не всегда приятно их выполнять.